Глава 7. Травы. Herbularius, sat trav. Если дорогие привозные пряности мог позволить себе далеко не каждый, ароматные травы как приправа к рыбе или мясу были по карману даже последнему бедняку. Sat trav, Herbularius, обязательно примыкал к любому крестьянскому дому, аристократическому замку, монастырю, аптеке или даже больнице. По сути, ему отводились две функции. Первая состояла, конечно же, в том, чтобы улучшать вкус и запах подаваемых на стол блюд. Вторая, куда более важная, в том, чтобы снабжать местных обитателей целебными травами, совершенно необходимыми для изготовления подавляющего большинства лекарственных средств того времени. Для того, чтобы понять всю важность этого, следует напомнить, Что лекарства средневековья делились на три основных вида. Это простые средства от французского sample, имевшие в своей основе только одно какое-то растение. Сложные от французского complex, состоявшие из сложной смеси растительных или животных ингредиентов. И наконец, великой панацеи, тириака. могущего по всеобщему убеждению того времени врачевать любые недуги и отравления. Но если безумно дорогой тиряк, состоявший из шестидесяти, а то и более ингредиентов, и в скобках заметим совершенно бесполезный, был доступен лишь толстосумам, а сложные лекарства тоже обходились недёшево, сделать себе простое средство из растения, которое находится тут же под рукой в травяном саду, Мог даже беднейший крестьянин. Несколько особое положение среди травяных садов занимает монастырский гербуляриус. Он всегда располагался рядом с кельей монаха-аптекаря или с кухней. Впрочем, стоит заметить, что монахи придирчиво отбирали травы, которые собирались выращивать, отдавая предпочтение редким или даже привозным семенам и саженцам, которых получали от путешественников. шалфей. Латинское название шалфея Salvia. Прямо восходит к глаголу Salvare спасать, излечивать. Вера в целительную силу шалфея была таковой, что в средневековую эпоху сложилось пресловие: "Как может умереть человек, в саду которого растёт шалфей?" Или по-другому варианту: "Если у меня есть шалфей, обойдусь без врача". Сортов шалфея было известно около 700. Однако особой популярностью пользовался шалфей лекарственный, Salvia officinalis, и шалфей мускатный, Salvia sclarea, подходящий для использования в парфюмерии и просто для украшения сада. Дикий шалфей и сейчас можно встретить в средиземноморских регионах, откуда усилиями человека он распространился уже на всю Францию. Судя по всему, его стали целенаправленно выращивать около 9 века нашей эры. Если розу называют обычно королевой цветов, шалфей по праву заслужил наименование короля трав. Шалфею посвящали поэмы, без него не мог обходиться ни один средневековый сад. Присущий ему горьковатый вкус и резкий камфорный запах с оттенком лимона высоко ценились поварами той эпохи. Шалфей добавляли в супы, соусы и маринады. Мы же остановимся на одном из любимейших блюд средневековых французских аристократов холодной курицени под шалфейным соусом и десертом вене с шалфеем. Для приготовления этого последнего воспользуемся советом латиноязычного трактата о приготовлении и едении всякого рода пищи. Итак, Дабы приготовить вино с шалфеем, следует малую часть его смешать с мёдом и шалфеем, прежде того мелко нарубленным, и небольшое время разогреть на паровой бане. Современные специалисты советуют выдерживать сладкое вино на паровой бане в течение 15 минут. Вслед затем смешать его с остальным вином и закрыть крышкой и оставить в месте прохладном и тёмном. Засим же процидить. Что касается курицы с шалфеем, в этом случае мы обратимся к сведениям франкоязычного Сьонского манускрипта, который сохраняется ныне в библиотеке Вале, Швейцария. Холодная курица с шалфеем. Возьмите курицу и сварите её в воде. Затем же охладите, возьмите наилучшие корицы и также мелигетты, петрушки и шалфея в купе с хлебом. и малым количеством шафрана, такой же свежей зелени, дабы придать блюду яркий зелёный цвет. Вслед за чем, протрите сквозь сита несколько варёных яичных желтков, разведя таковые добрым уксусом и отнесите на нагревае. И далее таковой начинкой нафаршируйте курицу, и снаружи украсьте её варёными яичными белками. Петрушка Петрушка среди трав любимых нашими предками занимает почётное второе место. Средневековый стол был просто немыслим без петрушки. Так, в частности, она придавала цвет и вкус так называемому зелёному соусу, которым бойко торговали на улицах Парижа разносчики зелёного соуса. Святая Хильдегарда полагала сырую петрушку очень полезной для здоровья, рекомендуя бальзам на её основе в качестве лекарства против подагры. Ангелика. Если верить легендам, Ангелика получила своё имя и добрую славу лекарства от множества разнообразных болезней в 10 веке нашей эры, когда архангел Рафаил, явившись перед неким благочестивым монахом, наделил его соответствующими знаниями. В русскоязычных ботанических изданиях также Дягель по другой Более реалистичной версии ангелика названа подобным образом, так как входит в полную силу в конце сентября, а 29 числа этого месяца католическая церковь справляет праздник в честь архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Так или иначе, с достаточной уверенностью можно сказать, что родина этого растения Северная Европа, и во Франции оно появилось во времена раннего средневековья. Ангелике приписывали свойство прогонять чуму и дурной воздух как таковой. Мешочки с ангеликой надевали на шею детям, чтобы таким образом предохранить их от несчастий. Болезни, которые в настоящее время называются инфекционными, в средние века приписывались действию отравленного воздуха, который ветром приносится с болот или иных гиблых мест. Аливия ДСР Отец французской агрономии утверждал в одной из своих работ, что это растение использовали в качестве противоядия и даже подавали на стол с вареным сахарем. Ангеликой ароматизировали варенье и прочие сладости, а также чисто французские ликёры: Бенедиктин и Шартрес. Майоран, в отличие от душицы, с которой его часто путают, майоран встречается в настоящее время исключительно в садах. Это капризное растение, не любящее холода и столь же отрицательно относящееся к резким скачкам температуры и перепадам влажности, по всей видимости, родом из средиземноморского региона. Во Францию же оно попало во времена крестовых походов. Французское имя этого растения, marjolaine, имеет довольно любопытное происхождение. Оно появилось из смеси латинского наименования майорана, откуда в частности было заимствовано и в русский язык, и женского имени Марион, в то время исключительно популярного. Майоран добавляли к овощам и мясу, свежие ветви и цветы использовали для ароматизации воды в банях, и, конечно же, майоран ценили как лекарственное растение. Мята Мятный запах и вкус пользовались в средневековую эпоху большой популярностью и любовью. Валлафрид Страбон, 809-849 года, специально занимавшийся вопросами растений и водства, в одном из своих сочинений отводит мяте немало места. Он различает водную мяту, латинская «menta aquatica», которая, как и следует из ее имени, любит влажные земли и, и речные поймы, мяту кудрявую, латинская menta crispata, ярко-зеленого цвета, с нежным запахом, способную украсить любой сад, перечную мяту и, наконец, болотную мяту, латинская menta pulidium, с сыроватыми листьями, покрытыми мягкими короткими волосками и нежным приятным запахом. Ее латинское наименование прямо производно от пулекс, блоха, В Средние века полагали, что этот сорт мяты отпугивает всяческого рода паразитов и особенно эффективен против блох. Мяту часто использовали повара, и надо сказать, своего кулинарного назначения она не утратила и поныне. Кроме того, мяту полагали способной успокаивать мигрени. Святая Хельдегард замечает, что мята одна воплощает в себе достоинство 15 трав. и отлично помогает при лихорадках. Бальзам на основе мяты с некоторыми другими ингредиентами, она советует применять тому, чьё зрение по какой-то причине утратило прежнюю остроту. Иссоп. Это небольшое травянистое растение с белыми или голубыми цветами, родом из восточных стран. Дикий иссоп растёт в расщелинах старых стен и скал. И соп известен с древности. Пучком из сопа, омоченным в крови жертвенного ягнёнка, в библейские времена мазали перекладины домов в пасхальную ночь. Амоченным в птичьей крови пучком из сопа 7 раз кропили прокажённого, возвращая ему таким образом ритуальную чистоту. Пословица от кедра до исопа, то есть от великого к малому. Третья книга Царств, четвёртая глава, 33-й стих. Вошла в старинный французский язык и жива до сих пор, хотя постепенно выходит из употребления. И, конечно же, наиболее известен отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором рассказывается, как к кустам Иисуса умирающего на кресте подносят на копье исоп и губку, смоченную в кислом вине. Обычный напиток римского воина той эпохи. В Средние века и сопом дополняли мясные и рыбные блюда. Свежие мелкопокрошенные листья придавали блюду нежный, чуть пряный аромат, прекрасно сочетавшийся также с тимьяном и розмарином. Но особенно высоко исоп ценился в качестве лекарственного сырья. Растение силой своих корней ломающее каменные стены воспринималось как отличное средство против флегмы и, как сказали бы сейчас, депрессии. Ярко-зелёный, впитавший в себя энергию и силу солнца и соп, возвращал силы ослабевшим от болезней иран. Салернская школа настоятельно советовала и соп, сваренный в меду, в качестве средства от лёгочных недугов. Святая Хильдегарда советовала страдающим от меланхолии в печени питаться варёной курицей с и сопом и пить вино. Розмарин Слово розмарин в переводе с латыни значит морская роса. Это небольшое хрупкое растение с мелкими голубыми цветами, родом из средиземноморских областей. Ему необходим солнечный свет и тепло. Хотя в отличие от многих других южных растений, розмарин предпочитает аридные почвы. В средние века это растение использовалось как в медицинских, так и в кулинарных целях. полагали, что розмарин способен отпугивать чуму. Его клали под подушку как средство против ночных кошмаров. В литературе тех времён розмарин символ бессмертия, в кулинарных изделиях символ любви. В качестве такового розмарин использовался, если обед или ужин готовился исключительно для двоих. Кроме того, средневековые повара знали, что мясо, завёрнутое в листья розмарина, хранится куда дольше обычного. Королева Елизавета Венгерская, страдавшая ревматизмом и подагрой, по легенде получила от некоего благочестивого монаха рецепт эликсира молодости на основе розмарина. В результате 72-летняя королева не только поднялась на ноги, но и вернула себе девичью живость и легкость в танцах настолько, что пленило сердце польского короля, предложившего ей руку и сердце. Рецепт чудодейственной воды просуществовал до нового времени. Известно, что при дворе Людовика Солнце его ввело в употребление мадам де Севенье, после чего он вошёл в моду у пожилых придворных дам. Мелисса. Греческая мелисофилон Значит, пчелиные листья или пчелиная трава. Действительно, мелисса – отличный медонос, и в средние века это качество очень ценилось. Дикая мелисса зачастую растет в расщелинах камней и старых стен. У этого небольшого растения ярко-зеленые овальные листья покрыты коротким пушком, и если их с силой потереть в руках, они издают приятный лимонный запах. Мелиссу знали уже древние греки. Во Францию же это средиземноморское растение попало в начале средневековой эры. Мелиссу разводили монахи, добавлявшие её в Бенедиктин и Шартрес, и наконец, готовившие кармскую воду с мелиссой, прозванную за свою целительную силу жидким золотом. Ей приписывали свойства помогать при сердечных и почечных расстройствах. и даже лечить апоплексию. О Мелисе с похвалой отзывался шейх-врачей Абу-Али-Ибн-Сина, в Европе известный под латинизированным именем Авиценна. Высушенными листьями прокладывали белье, так как считалось, что они отпугивают моль, смешивались с другими пахучими травами, создавая ароматные зимние букеты, свежие листья добавляли в салаты. Чабер В средние века это растение считалось сильным афродизиаком и в качестве такового очень не рекомендовалось женщинам. Кто-то даже успел решить, что его французское наименование «сарьет» производно от слова «сатир». Но, конечно же, подобная этимология, основанная лишь на более чем отдаленном сходстве, не имеет ничего общего с реальностью. Растение это, по всей видимости, средиземноморского происхождения. Арабское имя его, от которого пошли все европейские производные, эш-чабер. Не путать с чебрецом, то есть тимьяном. Представляет из себя небольшой травянистый кустик, 20-40 см в высоту, который с июня по октябрь покрывается небольшими лиловыми цветами. В средние века пряный вкус чабера высоко ценился. Стебли и листья чабера использовались, в частности, в овощном рагу из бобов для придания этой довольно пресной пище своеобразного вкуса и аромата. Святая Хильдегарда рекомендовала чабер как отличное средство против проказы. Тимьян. Приземистые и пышные кустики тимьяна, чебреца, родом из средиземноморских стран. Это растение любит тепло и расцветает обычно с приходом весны. Тимьян, как и мелисса, отличный медонос. Пчёлы очень любят его маленькие светло-сиреневые цветы. Запах тимьяна очень силён. Уже в Средние века знали, что если переусердствовать, добавив в очередное блюдо слишком большую щепоть, он напрочь отобьёт все прочие ароматы. А достаточно резкий тимьяновый вкус также не замедлит заявить о себе. Тимьян был известен уже в древнем Египте. Части этого растения входили в рецептуру мумификации, так как тимьян обладает сильными бактерицидными свойствами и надёжно препятствует гниению. Хельдегарда Бингенская не находила достаточно красноречивых слов, чтобы воздать соответствующую хвалу растению. которая почитала панацеей от многих бед. В частности, тимьяну приписывалось свойство лечить проказу. Не стоит забывать, что в те времена с проказой в нашем понимании слова путали иные кожные заболевания. Так Хельдегарда советует, вырвав тимьян вместе с корнями, не очищая прилипших к ним комьев земли, сварить и в качестве горячих примочек прикладывать к поражённым проказой частям тела и бояр сказаной травы в купезь с землёй ослабит разгул вредных гуморов ежели то будет угодно Господу на языке цветов тимьян обозначал храбрость сердца верность в любви творческий дух и физическую крепость провожая своих возлюбленных в крестовый поход средневековые дамы преподносили им шарфы на которых собственноручно вышивали изображения цветов тимьяна с роящимися над ними пчёлами. Колдуны и колдуньи варили из него приворотные зелья. Тимьян клали на гроб, чтобы таким образом отпугнуть духов зла и облегчить путь уходящей душе. Тимьян клали под подушку, желая избавиться от ночных страхов и кошмарных снов. И наконец, темян в огромном количестве потребляли во времена чумных эпидемий, надеясь таким образом спасти себя от заражения. Базилик. Слово базилик прямиком восходит к греческому базилискос маленький король. Как можно догадаться уже по наименованию, это растение родом из Средиземноморья. В средние века это безобидное с точки зрения ботаники и медицины растение вызывало несколько тревожные ассоциации, являясь во французском языке полным омонимом имени сказочного Василиска, животного с телом змии и петушиными ногами, которое, согласно распространённым легендам, способно было одним взглядом убить смыльчака, осмелевшего к нему приблизиться. Надо сказать, что ушлые герои легенд прекрасно научились с этим справляться. Василиску подносили зеркало, и глупая рептилия благополучно убивала сама себя. Базилик представляет из себя растение, достигающее обычно 20-40 см в высоту. Как и прочие деревья и травы южного происхождения, базилик хорошо растёт на открытых, ярко освещаемых солнцем пространствах. Однако базилик, или как его называли в Средневековье, базилик-кок, не любит холодов, и потому в Северной Франции его предпочитали высаживать в горшках и загодя уносить в тепло, едва лишь наступала осень. Как и прочие ароматные травы, базилик использовался для изготовления соусов и в качестве составной части входил в любимое блюдо тех времен – овощное рагу. Полынь. Запах и горький вкус полыни высоко ценились в Средние века. Из всех её многочисленных разновидностей в кулинарии использовалась в основном полынь лечебная, в российских диалектах также называемая божье дерево. Этот небольшой кустарник обычно достигает полутора метров в высоту. Его листья отличаются серебристо-зелёным оттенком. В конце лета божье дерево покрывается небольшими жёлтыми цветами. Валафрид Страбон с похвалой отзывался о целебных качествах полыни, полагая, что она способна излечивать раны, нанесённые стрелами. Недаром же латинское наименование этого растения, Артемизия абратанум, содержит имя Артемиды, греческой богини-охотницы, чей лук, согласно античным мифам, никогда не знал промаха. По кучеми ветками полыни наши предки перекладывали бельё, чтобы таким образом отпугнуть блох, клопов и прочих паразитов. И наконец, полынь, почти забытую в настоящее время, добавляли в супы и соусы. Тысячелистник. По-французски тысячелистник именуется achillée и обязан своим именем древнегреческому герою Ахиллу, сыну Пелея и нимфе Фетиды. герою Троянской войны. По легенде, Ахилл научился искусству врачевания у мудрого кентавра Хирона и затем использовал свои знания, прикладывая тысячелистник к ранам, полученным греческими солдатами во время осады Трои. В Средние века это растение также использовалось медиками. Тысячелистник принято было собирать в канун летнего солнцестояния. Католический праздник Святого Иоанна, с которым связано было множество традиций, восходивших ещё к языческим временам. Одной из них было составить большой букет из трав, в который обязательно входили стебли тысячелистника, и затем прикрепить его над входной дверью. Букет был призван вплоть до следующего лета защищать домочадцев от болезней и смерти. прогонять злых духов и держать на почтчительном расстоянии даже самого дьявола. И наконец, резкий и горький вкус тысячелистника был совершенно необходим для изготовления многих разновидностей вина, пива и травяных отваров, заменявшим в средние века привычный нам чай. Пижма обыкновенная. В настоящее время пижма практически забыта. виной тому большое количество содержащихся в ней алкалоидов особенно пижма не рекомендуется беременным женщинам так как неосторожное её потребление может привести к выкидышу однако в средние века люди возможно были посмелее возможно просто не до конца понимали что горькая трава как её тогда называли имеет столь неприятные свойства но так или иначе Пижму более чем охотно использовали в яичных и прочих постных блюдах. Резкая горечь, которую даёт добавление к блюду листьев пижмы, высоко ценилась. Само это растение, по расхожему поверью, очищало кровь. Святая Хельдегарда считала настой из семян пижмы сильным противоядием. Другие медики рекомендовали его же как сильное тоническое средство. В то время как в настоящее время это растение практически изгнано из медицинской практики. Пижму смешивали с гравилатом и рутой, выжимали сок и запивали невероятную горечь полученной смесью медом, вином, полагая, что все три растения, довольно ядовитые сами по себе, подействуют как рвотное и таким образом выведут из организма любой другой яд. Утверждение довольно спорное. Так как открытым оставался вопрос, выживет ли больной после столь жестокого лечения. Это небольшое травянистое растение способно вырасти до 80 сантиметров в высоту и цветёт мелкими жёлтыми цветами. Оно редко встречается в Средиземноморье и на юге западе Франции, предпочитая более сухой и прохладный климат. Пижму высаживали в саду среди прочего потому, что запах этого растения, как впрочем, и выделяемые им вещества способны отпугнуть всякого рода паразитов. Пижма бальзамическая. Бальзамическая пижма, мьюткок или на языке позднего средневековья просто кок, именовалась также мятой святой девы или садовой пижмой. Это растение с широкими и длинными листьями, способна достигать одного метра в высоту. Вкус бальзамической пижмы в чем-то напоминает рукколу, в средние века ее горечь и резкий пряный аромат высоко оценились. Множество рецептов с бальзамической пижмой приводит, к примеру, безымянный автор парижского домоводства. У врачей она также пользовалась доброй славой. Не ядовитая, в отличие от сходной с ней обыкновенной пижмы, Мята Святой Девы рекомендовалась как мочегонное и спазмолитическое средство. В настоящее время бальзамическая пижма почти забыта. А зря. Гравилат Гравилат или гравилат городской, в кулинарных манускриптах того времени, известные под именем Салюмонт или Сальмонт, В Средние века считался растением, наделенным огромной магической силой. Трехпалые листья гравилата полагались символом Троицы. Пять лепестков цветка должны были служить напоминанием о пяти христовых ранах. Да и само французское название гравилата – «бенуат» – прямиком восходит к глаголу «беннио» – «благословлять». Также гравилат был известен в Средние века под именем «бенуат». Травы Святого Бенедикта. У художников средневековья гравилат не пользовался большой популярностью, однако его изображение вместе с прочими травами можно увидеть в большом часослове Анны Бретонской. Добрый слава, гравилат пользовался у средневековых медиков. На его основе создавали средства для борьбы с желудочными расстройствами, а отвар из гравилата возвращал аппетит тем, кто был ослаблен болезнью. или ранами. Цветая Хельдегарда считала сухой и горячий гравилат сильным афродизиаком. Дикий гравилат предпочитает влажную почву и тень, вырастает до 50 см в высоту и цветёт мелкими жёлтыми и красными цветами. Молодые листья гравилата, собранные весной, ещё до появления цветов, могут использоваться в качестве компонента к салатам. Однако по-настоящему в Средние века ценился корень этого растения, длинный и крепкий, с резким запахом гвоздики. Его используют и сейчас для изготовления определённых сортов ликёров, вина и пива. Кервель. Французское наименование кервеля Cerfeu предположительно восходит к имени древнеримской богини-покровительницы плодородия Церере. Это небольшое однолетнее растение с разлапистыми ажурными листьями, придающими ему сходство с петрушкой. Живёт одно лето, после чего покрывается коричневыми коробочками с семенами, которым предстоит взойти в течение следующей весны. О кервеле упоминает уже Валафрий Страбон, а средневековые повара высоко ценили пряный анисовый запах кервеля, используя порезанный кервелевый лист в качестве ингредиентов в холодных закусках, омлетах и даже пирогах. Медики в свою очередь ценили кервель как растение, восстанавливающее нормальный кровоток, очищающее кровь, печень и почки. Кроме того, кервель был и незаменимым средством для поддержания женской красоты. В Средние века родилась романтическая легенда о юной принцессе, чья кожа в результате загадочной болезни сморщилась и посерела. Жестоко страдая от своего уродства, девушка удалилась прочь от людей в лесную глушь, где её беда сумела тронуть сердце некой доброй феи. Зная секреты трав и язык зверей и птиц, фея сумела отыскать на берегу лесного пруда скромное растение, которая в скором времени смогло вылечить страдальцу. Примочки из кервеля в течение месяца вернули её коже гладкость и белизну. Но легенды легендами, а в средневековье кервель действительно считался способным излечивать угри и чёрные пятна, отбеливать и освежать кожу. Кориандр. Теплолюбивый кориандр, по-видимому, происходит из средиземноморских областей. Название этого растения в переводе с греческого значит «блошиная трава». Имя несколько неаппетитное и обязанное своим происхождением резкому и неприятному запаху, который появляется, если с силой растереть лист кориандра пальцами. Свойства кориандра, как пряности и консерванта, придающего своеобразный вкус мясным блюдам, были знакомы уже древним римлянам, которые использовали семена этого растения При заготовке мяса впрок. Греки ценили кориандр за его целебные свойства. Это растение полагалось способствующим восстановлению правильного пищеварения. Той же точки зрения придерживались и средневековые медики. Кулинары же предпочитали использовать мелкие семена кориандра как посыпку для готовых блюд, придававшую, к примеру, мясу своеобразный вид и вместе с тем резкий пряный вкус и запах сельдерей. Латинское имя сельдерея Apium graveolens. Во французском языке в начале сократилось до Apium, а затем постепенно превратилось в h, причём в этой форме существует и поныне. Следует обратить внимание, что h это дикий сельдерей. Средние века не знали его. Культурная же его разновидность появляется уже в новое время. Это небольшое одно или двухлетнее растение в зависимости от разновидности. Имеет небольшие трёхпалые листья и летом покрывается мелкими зеленовато-белыми цветами. Сельдерей предпочитает ярко освещённую солнцем, хорошо прогретую почву. В средние века это растение использовали в пищу и сырым, и варёным. Медики считали его отличным средством против ревматизма, придающим новые силы ослабленному организму. Святая Хельдегарда советовала есть сельдерей варёным, так как в сыром виде он рождает в человеке дурные гуморы. Мазь на основе сельдерея с фенхелем и яичным белком она рекомендовала для лечения лицевого паралича. Валафрид Страбон в своей работе отводит сельдерею целую главу. Анонимный автор Парижского домоводства также предлагает своей молодой жене научиться готовить омлет с травами, одним из важных ингредиентов которого является сельдерей. Любесток. Французское имя любестока левеш. Однако в Средние века он часто обозначался на латинский манер лебестикум или горный сельдерей, эш де монтань. Растение это высоко ценилось в качестве средства, хорошо успокаивающего нервы, а также дающего положительный эффект при желудочных расстройствах. На это в частности указывает и само наименование, прямо восходящее к латинскому леваре успокаивать, смягчать. С похвалой о любестоке отзывался Валафрий Страбон, высаживать любесток в своих садах приказывал Карл Великий. Святая Хельгардда настоятельно рекомендовала вино с любестоком, шалфеем и фенхелем в качестве средства для борьбы с затяжным кашлем. В настоящее время, за исключением Англии, любесток почти забыт, в то время как в интересующую нас эпоху его листья с резким пряным запахом использовались в пищу в качестве ингредиента к салатам и супам. Корни, на вкус напоминающие горчицу, употребляли в качестве пряности. Фенхель. Французское имя фенхеля fenouil, примикo восходит к латинскому feniculum, что значит мелкое сено. Это растение родом из средиземноморских областей и в средневековье было характерней для южного сада. Культура фенхеля известна издревле, со времён древнего Египта, Греции и Рима. Лиди растение это применялось и в медицине, и в качестве острой приправы к основным блюдам. В Средние века резкий анисовый запах фенхеля служил средством отпугивания неприятных насекомых. Впрочем, по распространённым поверьям, фенхель обладал не меньшей силой против злых духов, надёжно защищая от них дом, хозяин которого укреплял пучок над дверью. Ценили фенхель и медики. С похвалой отзываясь о целебных качествах фенхеля, святая Хельдегарда отмечала, что его мягкий жар восстанавливает пищеварение и возвращает больному доброе расположение духа. Она же советовала тому, кто неосторожно съел кусок несвежего мяса или рыбы, немедленно проглотить немного фенхеля. Что касается кулинарии, та использовала растение целиком, Семена в качестве приправы, стебли и листья как отличный ингредиент для холодных закусок и украшения мясных и рыбных блюд, а также круглые слегка приплюснутые клубни фенхеля в качестве гарниров. Тмин. Это неприхотливое растение пробивается из земли уже через 12-20 дней после того, как в неё брошены семена. Низенькие зонтики тмина с резким, но приятным запахом издавна росли как при монастырях и замках, так и в скромных крестьянских огородах. Растение это распространено по всей Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку. Врачи полагали тмин отличным средством при расстройствах желудка. Повара порой добавляли его в так называемый пряный хлеб вместе с прочими ароматными травами и дорогими индийскими специями. Тминовые зёрна примешивали к сырной массе и даже засахаривали в дрожже. Этот десерт был особенно любим аристократией. Укроп. Ярко-зелёные раскидистые зонтики укропа и сейчас порой вырастает в качестве дичков на открытых пространствах, где достаточно солнца и тепла. Растение живёт не более года, зато из осепывавшихся на землю семян следующей весной поднимается буйная поросль. Также весной укроп цветёт мелким жёлтым цветом, привлекающим в большом количестве пчёл. Уже в римской древности был известен секрет так называемого укропного масла, которым натирались гладиаторы перед выходом на арену. В Средние века салернская медицинская школа, привозносящая целебные качества укропа, приписывала ему способность развеивать ветра и даже уменьшать опухоли и вздутие. В частности, укроп советовали применять для борьбы с водянкой. Хильдегарда Бингенская, в свою очередь, видела в нем сильный афродизиак, советуя для достижения наилучшего результата добавлять укроп к ежедневным завтракам, обедам и ужинам, не забыв при том смешать его с уксусом и некоторыми другими ингредиентами. Средневековые повара также отдавали должное анисовому запаху и вкусу укропа, приправляя им овощные и рыбные блюда. Анис. Скромное светло-зелёное растение с зонтиками, напоминающими укроп или петрушку, пользовалось доброй славой со времён античности. Уже римляне знали острый вкус и запах аниса, чьи зёрна в качестве посыпки добавлялись к разнообразным сладостям. Знаменитая медицинская школа в Солерно, превознося целебные свойства аниса, в одном из своих рифмованных сочинений отмечает, будто это растение способно излечивать лихорадку и успокаивать разгул желчи. Употреблять же его в пищу лучше всего в купе с любимым средневековым лакомством пастелой из айвы, кандуаньяком или катиньяком. Как ни забавно это может показаться, в ту эпоху в среде аптекарей и медиков существовало целое анисовое братство, существование которого отмечает Большая книга ремёсел 1263 год. По всей видимости, речь шла о том, чтобы на опыте изучать целебные свойства аниса, использовать прежние и разрабатывать новые рецепты. Повара также высоко ценили анисовые зёрна, обладающие острым и свежим запахом, в чём-то напоминающим укроп. Прородина этого растения, по всей видимости, лежит на Востоке. В литературе нет единства касательно вопроса, когда анис впервые стал культивироваться в Европе в качестве садового растения. Известно, что достаточно долгое время его привозили из Китая через Александрию и далее на кораблях, через итальянскую Геную или французский Марсель, то есть по обычной дороге пряностей. Однако уже Карл Великий приказывал сеять анис в своём личном саду трав и рекомендовал то же самое принцам крови и аристократам. С doskonaльностью известно, что культура аниса широко распространилась на французском юге в XIV столетии. Бурачник Этот невысокий серо-зеленый кустик у нас известный как огуречная трава с мягкими листьями и стеблем, покрытым коротким беловатым пухом и очень красивыми звездчатыми цветами ярко-голубого или снежно-белого цвета появляется во Франции в начале средневековой эры словно бы ниоткуда. Предположительно, родина его был арабский восток, откуда вместе с волной завоевателей оно оказалось в Испании и уже затем каким-то образом оттуда нашло себе путь во Францию. Так или иначе, французам пришлось весьма по душе это нарядное растение вплоть до того, что младшие отпрыски Капетинского дома Не имевшие права использовать королевские лилии, украшали свои щиты изображением цветов бурачника. Медики отдавали ему должное, как отличному средству для очистки почек. На основе цветов и листьев бурачника создавались для этой цели отвары и настои, предшественники современного травяного чая. знаменитая салернская школа, одна из первых и самых значительных в Европе центров обучения медицине, сохранила в своих аналах похвалу бурачнику, успокаивающему сердце, рождающему радость. В среде аристократии ярко-голубые цветы считались символом храбрости. Для поднятия боевого духа вино из бурачника пили рыцари, снаряжаясь на турнир или в крестовый поход. провожая их в путь, дамы вручали своим возлюбленным шарфы, с вышитыми на них изображениями цветов бурачника. Повара также не обходили стороной бурачник, цветы которого способны были украсить любое блюдо, а листья радовали едока огуречной свежестью с небольшим привкусом лука. Впрочем, давно было известно, что листья бурачника следует употреблять в пищу предварительно сварив или просто вымочив в течение получаса в тёплой воде. Также было известно, что высыхая на солнце, они теряют вкус и аромат, так что собирать их следовало исключительно по мере необходимости. Кровахлёбка. Жутковатое название, которым наградили безобидное растение, объясняется очень просто. Листья Sangrisorbia officinalis издревно использовались как кровоостанавливающее средство. Впрочем, к одной из его разновидностей, кровохлёбке лекарственной, отношение было несколько неоднозначным. Признавая за ней прекрасные кровоостанавливающие, вяжущие, рана заживляющие свойства, врачи того времени рекомендовали не злоупотреблять ею, так как в больших количествах кровохлёбка могла даже свести с ума. Что касается гастрономической разновидности кравохлёбки малой, уже в древности они с похвалой отзывались и эпикур, и апицей. Действительно, напоминающие своим вкусом чуть наперченный огурец, молодые листья, собранные весной, ещё до начала цветения, отлично дополняли собой холодные закуски. Маленькие беловатые соцветия, обладавшие острым привкусом незрелого ореха, столь же отлично дополняли сыры, салаты, супы, рыбные соусы и освежающие летние напитки. Справедливости ради следует сказать, что кровохлёбка была характерна скорее для южной кухни, север её не знал. Крапива. Крапива известна с незапамятных времён. Существует мнение, будто Она была одним из первых съедобных растений в рационе наших первобытных предков. Ещё египтяне умели извлекать масло из зёрен крапивы. Древние греки полагали её отличным средством против артрита, туберкулёза и даже обычного кашля. Римские солдаты добавляли её в пищу, желая таким образом набраться силы и выносливости. Диоскорит считал её прекрасным афродизиаком. Линий старший советовал употреблять её в пищу в начале весны до прилёта ласточек, чтобы укрепить и очистить тело, утомлённое долгой зимой. Чтобы восстановить силы после интимных отношений, мужчинам советовали кататься по земле в зарослях крапивы. Крапиву с солью использовали как средство против собачьих укусов. Крапивные зёрна рекомендовались в качестве противоядия при отравлении грибами. Хельдегарда Бингенская рекомендовала крапиву как средство для борьбы с желудочными расстройствами и, как то не удивительно, для укрепления памяти. Из крапивы ткали полотно столь нежное и тонкое, что в истории оно получило известность под именем растительного шёлка. Технология производства крапивного полотна во французских деревнях используется и до ныне. Кроме того, в средние века ее именовали пищей для бедных. Листьями и стеблями крапивы, содержащими в себе немалое количество белков, заправляли супы. Во время голода крапива спасла от смерти многие сотни семей. Кроме того, крапивой кормили коней, полагалось, что это придает их шкуре особый лоск. Ее же добавляли в корм курам, чтобы те несли больше яиц. Крапивы благославляли мечи перед битвой. Листья крапивы, разбросанные по полу, по распространённым поверьям, защищали дом от злых духов. Горчица. Современное французское слово moutarde происходит от латинского mustum ardentis, то есть жгучее сусло, постепенно вытеснившее старинное название этого растения seneve. Вероятно, имя это связано с процессом получения горчичного соуса, для чего зёрна горчицы разводили в уксусе или в винном сусле. Средневековая кухня просто не представляема без горчичного соуса. Покупать его у разносчиков, бойко торговавших сладков разнообразными соусами, и нести затем домой в специально прихваченном для того горшочке, было в те времена привычной обязанностью для городских детей. Это называлось ходить по горчицу от французского alle aller au mutard. Причём во время такого похода можно было и вдоволь наговориться с друзьями, и спеть пару песен, и даже заняться политической агитацией. Быть может, это вас удивит, но ещё за долго до Гавроша малыши деятельно помогали той или иной городской или политической партии, распевая на улицах куплеты. превозносящие или высмеивающие того или иного кандидата на власть. Но вернёмся к горчице. Уже в те времена было известно два основных её сорта: белая горчица или сидират и чёрная горчица. Врачи со времён античности высоко ценили её как отличное средство для возвращения аппетита больным, очищающее и излечивающее раны. На современный лад Мы бы сказали обеззараживающее их. Карл Великий приказывал сеять горчицу в своих садах. Жгучий горчичный соус пришёлся настолько по вкусу герцогам бургундским, представителям младшей ветви королевской семьи, что Дижон стал настоящим центром по её производству и продаже. В 14 веке при папском дворе существовала специальная должность великого подателя горчичного соуса. Познакомимся и мы с этим знаменитым рецептом, процитировав для того парижское домоводство. Горчичный соус. Первый способ. Ежели вы, будучи в деревне, желаете изготовить горчичный соус в короткое время, разомните в ступке горчичные зёрна, добавив к тому уксус и затем протрите смесь через сито. Ежели вам хочется немедля подать её к столу, положите её в горшок перед огнём. Второй способ. Далее, ежели вам желательно сделать её как то следует, и спешки к тому нет, замочите горчичные зёрна в уксусе и дайте настояться в течение ночи. После чего хорошо разомните в ступке, мало помалу добавляя уксус. Если у вас под рукой найдутся специи, каковые остались после изготовления желе, клорета, гипокраса или же иного какого соуса, также добавьте их в ступку и затем дайте горчице настояться. Рута. Вонючка, зловонная, как только не обзывали несчастное растение за его резкий своеобразный запах. Почти забытая ныне в средние века оно высоко ценилась и лекарями, и гурманами. Высаживать руту в своём саду требовал Карл Великий. Валафред Страбон с похвалой отзывался о весьма зелёной и ароматной руте, способной, по его мнению, служить сильным противоядием. В том же качестве рассматривала руту Святая Хельдегарда Бингинская. Медицинская школа в Солерно рекомендовала руту как лекарство при офтальмологических проблемах. Кроме того, рута считалась способной служить афродизиаком для мужчин, в то время как в женщинах гасила любовный жар. Ещё одно, с современной точки зрения забавное, предписание советовало держать в доме воду, в которой варилась рута. Окропив или смазав этой водой помещение, по мнению автора предписания, можно было надолго избавиться от блох. Впрочем, уже в те времена Рута вызывала достаточно двойственные к себе отношения. Зелье именно на её основе пользовались ушлые матроны за определённую плату, помогавшие прервать нежелательную беременность. В современной французской кухне рута почти не используется, возможно, тому виной её слишком резкий и горький вкус. Уже безымянный автор парижского домоводства предостерегал супругу, чтобы та не слишком мусерствовала, добавляя в омлет листья руты, ибо то весьма горькая трава. Кроме того, избыточное потребление руты, по мнению современных медиков, может привести к раздражению желудка. Вербена Серо-зелёные раскидистые кустики вербены в тёплое время года, крывающиеся белыми и сиреневыми цветами, пользовались доброй славой со времён античности. Греки называли вербену священной травой, полагая, что вовремя припасённый похучий букетик способен возбудить огонь любви в том, кто ранее был бесстрастен и холоден. Это поверье продержалось до нового времени. Ещё Альберт Великий признавал в этом растении сильный афродизиак, полагая, что мужчина, загодя проглотивший немного вербенового сока, самым лучшим образом покажет себя на ложе любви. Он же советовал для радости сердечной окаропить зал, в котором готовился пир, вином, в которое были опущены четыре листика вербены. Хельдегарда Бингенская считала, что листья вербены, влажные от утренней росы, способами излечивать проказу. И действительно, прокажённые имели обыкновение ранним утром приходить на поля и лужайки, заросшие вербеной, и долгое время кататься по земле, стараясь, чтобы кожа коснулась как можно больше листьев и стеблей. Желающим избавиться от прыщей на лице, рекомендовалось провести летнюю ночь под открытым небом и, увидев падающую звезду, Немедля протереть лицо свежими листьями, после чего прыщи должны были исчезнуть без всякого следа. Чтобы избавиться от болезней, следовало носить на груди зашитый в мешочек вербеновый корень. Чтобы прошла головная боль, надеть на себя венок из свежей вербены. Чтобы излечить боли в груди, натереть её размолотой вербеной. Более того, вербену считали способной излечивать укусы пауков, смеи и даже страдающих бешенством собак. Вербена отпугивала злых духов, для чего сушёные букетики стоило укрепить над дверью дома. Подписывающие документы об оказании услуг или она именно удачу прокладывали вербенные листы бумаги или пергамента. Со своей стороны, ворожеи и ведьмы хранили секрет любовного напитка, основным ингредиентом которого была вербена. Она же была обязательным ингредиентом летучей колдовской мази, посредством которой можно было по воздуху добраться до места проведения очередного шабаша.